Ждать их мы не можем. Я оставляю им записку, ялик и пленника. Пусть доставит его Форт-Рояль. Дескать, я погорячился. Незачем оставлять на необитаемом острове того, за кого можно получить выкуп. Англичанин будет прикован к лодке, но я потихоньку суну ему ключ. Растолкуйте своему красавчику, чтобы запасся водой, бананами и плыл себе в британские воды. План был прост, легко осуществим, и пришелся летиться и по вкусу. Она повела капитана в заросли. Я летел у них над головами. Ларри оказался спрятан в корнях кривого разлапистого дерева с мохнатым стволом. Не знаю, как оно называется, они неважный знаток Флоры. Вновь все с тем же философским интересом я понаблюдал, какое странное воздействие производит вид сверкающих безделушек на представителей людского рода. Дезесар исполнил весь традиционный церемониал и покричал, и поплакал, и помахал руками, и даже изобразил несколько неуклюжих па. Продолжалось это, правда, недолго. Время поджимало. Капитан сбегал к ярику и притащил оттуда мех для воды, пообещав, что взамен даст англичанину другой из шлюпки. Сыпал в эту легкую удобную тару содержимое сундука. В результате груз получился вдвое, если не втрое, легче, и ДЗСР смог взять его под мышку. «Ну вот», — довольно молвил счастливый обладатель сокровища, «у себя в каюте я переложу камешки в надежное местечко, а дальше я уже знаю, что мне делать». Пока мы ждали возвращения шлюпки, он с мечтательной улыбкой рассказал, как распорядиться кладом. «Вы верно думаете, что я заберу все себе?» «Нет, мадемуазель, одного богатства мне мало. Я хочу быть дворянином и готов за это хорошо заплатить. Вернувшись с Сен-Мало, я расстанусь с е лефевром Я снаряжу собственный корабль, совсем небольшой. Если водоизмещение корсарского судна меньше семидесяти тонн, а экипаж меньше двадцати человек, брать с собой адмиралтейского писца не обязательно». Мы поболтаемся в море месяц-другой. с Захватим какой-нибудь английский корабль, а на нем, вот чудо, обнаружится сундук с драгоценностями». Дезессар потряс мехом, который ни на минуту не выпускал из рук. «Добычу я, как положено, зарегистрирую в Адмиралтействе. Треть пойдет в королевскую казну, треть достанется мне как владельцу корабля, а треть пойдет экипажу». Я запишу в команду мичманами и юнгами своих четырех сыновей и восемь племянников, да пару свойственников. Согласно традициям, если сумма королевской доли превышает миллион ливров, капитан может ходатайствовать о дворянском патенте. Суну кое-кому в адмиралтействе и геральдической палате тысяч пятьдесят или сто, и все устроится, поселюсь близ сен мало построю себе замок и забуду о море». Не уверен, что летица слушала блаженное разглагольствование капитана. Она не сводила глаз с приближающейся лодки, вернее, со скованного цепью человека, что сидел на корме подле рулевого. «Какого черта с ними увязался поп?» — спросил друг ДЗСР, нахмурившись. Среди матросов темнела ряса отца Астольфа. Он первым спрыгнул переливающуюся искорками черную воду, и решительно направился к капитану. «Я не позволю оставить человека на необитаемом острове!» — закричал добрейший францисканец. «Именем Господа заклинаю вас не совершать подобного злодеяния, или же...» «Так и знайте, я тоже останусь здесь!» «Благородные порывы иногда бывают исключительно не кстати», — подумал я, — «только усложняют всем жизнь, создавая излишние трудности». Пока Дезесаров толковал капеллану, что изменил свое первоначальное намерение, и пленник будет доставлен на Мартинику, Летиция отвела лорда Руперта в сторону и стала делать вид, будто осматривает его». Там было что осматривать. Вблизи стало видно, что лицо Грея разбито, изо рта течет кровь. «Я не люблю, когда меня куда-то волокут, ничего не объясняя», — с достоинством молвил пленник. «Пришлось дать кандалами по башке нескольким грубиянам, но их было слишком много. Они вытащили меня на палубу и скинули в шлюпку. Если б я знал, что меня везут к вам, я бы не сопротивлялся». Матросы остались в лодке, затянув всегдашнюю балладу про сокола и ласточку. А я смотрел на мою питомицу и ее любимого. На сердце было тяжело. Непостижимая вещь красота. Лорд Руперт был в изорванной одежде, избитый в синяках и ссадинах, но его лицо, озаренное серебряным светом, все равно было прекрасным. «Есть люди, очарование которых невозможно испортить ничем. А может быть, я просто смотрел на Грея глазами летицы, то есть глазами любви?» «С другой стороны, на мою девочку я ведь тоже глядел с безмерным обожанием, однако отлично понимал, что вид у нее прежалкий. После поединка, многократных падений, отчаянного барахта не в трясине, летица была вся покрыта кровоподтеками и царапинами». Один глаз наполовину заплыл, Ушибленное ухо потешно оттопыривалось, Волосы слиплись, на шее синела полоса, След от лапища черной королевы. Как назло еще и матросы нынче С особенным чувством выводили безысходный припев. «Не взмыть, не прижаться к его крылу, веки она это знает, Ведь ласточка жмется к земле, «Ахой! А сокол высоко летает!» Срывающимся голосом летица объяснила пленнику, что его ожидает, и сунула ключ от оков, который успела взять у капитана. Девочка смотрела на лорда Руперта долгим и жадным взглядом, будто хотела запомнить этот миг навсегда, до конца дней. Я с тоской чувствовал, как в ее душу капля по капле проникает горькая отрава. Этот яд никогда не истает. Он будет вечно бередить сердце и не позволит моей питомице найти счастье ни с каким другим мужчиной. Другого просто не будет. И то сказать, где найдешь мужчину, способного сравниться с Рупертом Греем». Будь проклят день, когда я увидел на мостике Аллокрылова фрегата человека с каштановыми волосами. На шлюпке пели. Он реет высоко поверх облаков. Полет его светел и смел. Ах, где узкокрылые тягаться с ним? У каждого свой предел. Если б девочка могла меня понимать, я бы сказал. Не надо убиваться. Расставание не самое страшное, ибо после него остается память. Какое богатство может нажить тот, кто хорошо прожил жизнь? Некоторое количество дорогих воспоминаний. В конце все равно каждый уходит в одиночку. Но чем больше у тебя драгоценных воспоминаний, тем удачнее сложилась твоя судьба. В старости ты будешь перебирать эти моменты, словно алмазы и изумруды. «Вы позаботились обо мне», — сказал лорд Руперт, — «но что станется с вами? Ваш отец умер, замок заложен, вам некуда вернуться». Она воскликнула сделанной веселостью. «Обо мне не беспокойтесь, я сумею выкупить Теофельс. Буду сидеть у окна, смотреть на поля и леса, которые после тропика уже не будут казаться мне такими зелеными, и вспоминать свои приключения». Ее голос дрогнул, но улыбка стала еще шире. «Поклянитесь именем Господа, что ваши люди доставят этого человека в Форт-Рояль», — донесся до моего слуха возглас отца Астольфа. Я подскакал ближе к летице Игре, чтобы не пропустить ни слова из их разговора. «Вы не похожи ни на одну из известных мне женщин», — озадаченно проговорил лорд Руперт. «А я за тридцать лет повидал немало представительниц вашего пола. Полагаю, таких, как вы, на свете больше нет. Если бы я...» Он запнулся, что было на него совсем не похоже. «Что он хотел сказать? Наверное, что-нибудь галантное, ведь он не наивен и отлично знает, что нравится слышать девушкам даже некрасивым». — Ну, прояви великодушие, скажи что-нибудь ни к чему не обязывающее, мысленно взмолился я. — Если бы я встретил вас при иных обстоятельствах, или еще лучше, если бы я был вас достоин, тебе это ничего не стоит, а она будет помнить каждое слово старец под каменными сводами своего серого замка. А может быть и хорошо, что Грей не договорил. Теперь девочка была вольна домыслить что угодно. Главное, что у любимого... Затрепетали ресницы и осекся голос. Баллада про «Ласточку» тем временем близилась к завершению. Никто не прерывал певцов. Они снова добрались до куплета, который сулил счастливую концовку. Но вечером выпало счастье ей за муки, за все и терзания. «Пусть хоть в песне все окончится хорошо. но ну ка пусть сокол спустится с небес к бедной «Ласточке». Высокий тенор в одиночестве с невыразимой печалью допел. Ей серое с неба слетело перо, как нищенки грош в подаяние. Наконец Грей довел до конца неуклюжую фразу. «Если бы я мог надеяться когда-нибудь увидеть вас вновь, я был бы очень рад». Зябка передернувшись, Летица быстро сказала «Да-да, я тоже». Пойду, скажу капеллану, чтобы он перестал за вас заступаться. Я не дезессар, мне святой отец поверит. Как только мы скроемся за горизонтом, плывите отсюда прочь. Помните, что где-то бродят мичман и песец. На всякий случай я спрятала вот под тем кустом шпагу. Она слегка подняла руку, слабо помахала ею и пошла прочь, увязая в песке.